Глава 10 Когда ударная волна повалила Гектора на землю, а мощнейшее сотрясение почвы от души поддало пинок сразу всему организму, то у Маслова чуть от страха не остановилось сердце. Лишь спустя некоторое время он смог понять, что если еще жив, то удар был нанесен как минимум не по стабу, иначе бы всех его обитателей уже бы испарило. Ну, как минимум, изрядно обожгло и изломало. А так удалось отделаться несколькими, не вызывающими особых проблем даже вне улья с ссадинами, которые можно даже зеленкой не мазать. «А почему не было вспышки?» — удивленно спросил какой-то рейдер, упавший на колени и сейчас медленно и со скрипом поднимающийся обратно. Я думал, если взрыв ядерный, то он всегда яркий. д да о меня даже в школе учили, что на него смотреть — верный способ ослепнуть. Это был не атомный снаряд, кое-как п р о х р и п е л масленок, перенесший удар лучше всех, поскольку раненый и без того лежал на земле, то никуда и не рухнул. Впрочем, бинты, которыми быстренько замотали его рану, вроде бы стали пропитываться кровью чуть-чуть быстрее. Все же не просто так в больницах пациентам предписывают полный покой, минимальные нагрузки и даже отсутствие поводов для стресса. Артиллерия обычным фугасом сработала, только очень крупного калибра, из тех, которыми предполагалось вражеские укрепрайоны в щебенку обращать. Думаю, самое время для контратаки. По какой бы цели атом из своей громыхалки не пальнул, это должно быть... «Что-то серьезное!» — злобно ощерилась Ада. «Где противник? Огородник, не спи! К к тебе обращаюсь!» «А?» — да, Гектор помотал головой, пытаясь отогнать подальше воцарившийся там после не такого уж и далекого взрыва туман. Между ушами звенело, как на колокольне, к тому же очень хотелось выпить немного живца». Судорожно сглотнув пересохшим горлом, Маслов попытался использовать свой сверхъестественный сонар на полную катушку и буквально утонул в море звуков. «Про... сле... да везде!» «Драпаем!» — первым среагировал на его слова ботаник и спешно заковылял в сторону реки. «Окружают!» К сожалению, артиллерийская поддержка одним единственным снарядом, пусть даже чудовищного калибра, не могла переломить ход сражения. Муры, при поддержке вернувшихся беспилотников, уверенно продвигались вперед, отвоевывая себе метр за метром. Да, они несли потери, причем потери немалые, но о б и т а т е л и поселения уверенно отжимали к воде. Преимуществом нападающих являлись возможность нанесения ударов с воздуха и бронетехника, которая проламывала один за другим очаги сопротивления. Маслов слышал, как то тут, то там работают крупнокалиберные пулеметы и хлопают разрывы гранатометов, а потому по возможности старался указывать безопасные маршруты. Но в хаосе городского боя избегать столкновений оказалось не легче, чем промывать пораненный палец в аквариуме с голодными пираньями. «Мама!» — Гектор шарахнулся в сторону, когда голова идущего рядом рейдера, успевшего напялить на себя бронежилет, и несущего в каждой руке по большому пистолету, разлетелось на куски. «Крыша! А черт!» — штурмовая винтовка клацнула, израсходовав все боеприпасы. А запасной магазин масла в собой не взял. А зачем? Он же был в безопасном стабе. К сожалению, муры проблем с количеством патронов явно не имели. Занявшие одно из близлежащих строений, враги высовывали из окон одни лишь руки с зажатыми в них автоматами и вслепую полосовали пространство очередями, стреляя, куда бог пошлет. Увы, иногда им везло. Казавшийся н е у я з в и м ы й ада, п р о ш и в а в ш е я укрытие врагов пулями из своей жуткой винтовки, болезненно о х н у л о схватившись за шею. Ударивший лишь чуть-чуть выше стального панциря кусочек свинца смог пробить ороговевшую кожу, и теперь из-под когтеобразных пальцев мутанки сочились одна за другой крупные мутные капли. Ранение явно не было смертельным, а секунд через двадцать отложившая оружие в сторону женщина квас и вовсе привела себя в относительный порядок, замотав дырку в шкуре какой-то грязной тряпкой, и снова включившись в перестрелку. Однако, если бы Мур целился чуть лучше или имел чуть более мощное оружие... Новый мощный взрыв встряхнул округу на сей раз, прогремев куда ближе к стабу. Во всяком случае, такое чувство сложилось у Гектора, которого словно от души шлепнул невидимый великан сразу по всему телу. Впрочем, претензий к артиллеристам он по этому поводу вообще никаких не испытывал. Скорее, уж наоборот. Строение, которое заняли муры, не выдержав надругательство ползущего туда-сюда грунта, над своим фундаментом взяло и обрушилось, превратившись в груду треснувших бетонных перекрытий, разбитых кирпичей и деревянных обломков. Видимо, строили его с изрядным нарушением регламента и использованием несоответствующих нормативам марок цемента. Или просто архитектор не предполагал наличия вулей, землетрясений и близких к ним по разрушительному потенциалу обстрелов из артиллерийских гаубиц. В любом случае, десятка полтора-два бандитов теперь из битвы за Комарова выбыли. Те из них, кто выжил, теперь жалобно и испуганно кричали из-под завалов. Впрочем, везунчиками бы Гектор их назвать п о о с т е р е к с я Если внешники и их подручные не захватят п о с е л е н и я то уцелевшие муры быстро начнут жутко завидовать своим задавленным коллегам. «Надеюсь, ты не против, если я возьму это?» Маслов осторожно подполз к лежащему на земле трупу и, стараясь не смотреть на развороченную попаданием пули голову, забрал массивный пистолет из мертвой руки». Оружие весило не меньше т р е х ч х килограмм и выглядело не просто большим, а просто-таки м гигантским. Впрочем, три четверти его длины составляла длинная и толстая труба глушителя. Да и массу она наверняка имела изрядную. Покойный до сих пор сжимающий брата-близнеца этого чудовища явно охотился с ними на развитых зараженных. Людям или физиологически все еще очень близким к ним пустышам подобная огневая мощь просто не требовалась. Ну, или он просто любил п о н т ы б о т а н и к ты представляешь, у меня к родной бандуре патроны кончились. Ботаник!» Приятель Гектора и старый напарник Ады лежал на земле и не двигался. Он казался на удивление сосредоточенным и напрягшимся, словно решал в уме математическую задачу, или составлял план, как выбраться из этой заварухи. Вот только осуществить его рейдеру было уже не суждено. Земля под застывшим в неподвижности телом вся пропиталась кровью, а по штанам расплылось характерное для расслабившихся мышц мокрое пятно. Причина смерти человека, не раз смотревшего в глаза самым разнообразным фантастическим тварям и устраивавшего на них охоты, Была до обидного обыденно и банально. Кирпич. Самый обычный красный силикатный кирпич, вкопанный в землю примерно на три четверти. Ими какой-то неведомый дизайнер выделил на улице границу пешеходной зоны с проезжей частью. И именно на угол такой вот на редкость долговечной дорожной разметки налетел виском неловко упавший человек, которого выбила из равновесия ударная волна от случившегося неподалеку мощного взрыва. а п о т а н и к Виктор! Да как же так, а?» На аду, застывшую у тела товарища, было жалко смотреть. На малосимпатичном лице мутанки поселилась настоящая боль, впрочем, безраздельно царствовала там она недолго. Отчаяние и мука сменилась гневом и яростью, а разум в глазах словно приугас, подавленный гремучей смесью из злобы и желания мести. «Убью, твари!» «Стой! Куда?» — Гектор успел схватить кинувшуюся в сторону внешней границы стаба женщину за руку, но с тем же успехом он мог бы попытаться остановить набирающий ход поезд. Метров пять он проехал на пузе, прежде чем стиснутые вокруг толстые лапы руки-пальцы разжались, а потом, избавившиеся от досадной помехи, ада, словно живое воплощение зла, пронеслось по трещащим под ее весом свежим руинам. Навстречу ей хлестнули выстрелы, муры все еще продолжали свое наступление, и замена задавленных рухнувшим зданием успела подойти». Однако же неприцельная суматошная стрельба не смогла остановить р а с в е р е п е в ш у ю ж е н щ и н у к в а з а в стальном нагруднике. Доказательством этого служили то и дело раздающиеся панические крики, срывающиеся в пронзительный визг неумело зарезанных поросят. Видимо, от горя крышу мутанки снесло окончательно. И она на некоторое время... окончательно уподобилась зараженным, раздирая врагов когтями. А может быть, даже и зубами. В принципе, если столь экстравагантная дама с разгону влетела в плотную толпу противников, это было даже логичнее, чем пользоваться монструозным ружьем, не предназначенным для ведения длительных перестрелок. «Что вы стоите? Вперед! Ей надо помочь!» «Ага!» с ч а с язвительно отозвался один из рейдеров, число которых за время скоротечного боя сократилось едва ли не наполовину. Число убитых было намного меньше, но какой боец из человека с простреленной голенью или засевшим в животе свинцом? Улей даровал своим обитателям изрядную живучесть, но вот нечувствительностью к боли из живущих в нем людей могли бы похвастаться лишь отдельные счастливчики. Тут бы самим уцелеть, а ты еще эту бешеную спасать предлагаешь. Добро бы хоть баба была симпатичная, а то ведь ходячий ужас поддержал его другой, шустро окапываясь на местности. Вернее, человек просто погружался в землю со скоростью около пары-тройки сантиметров в секунду, а в руке у него была маска для подводного плавания с длинной трубкой. Спрячется такой суслик под почвой, и искать его могут хоть до посинения. А уж если он еще сможет в таком виде перемещаться и мины ставить под ногами у врагов, то сразу можно давать медаль за успешную партизанскую борьбу. Правда, холодный грунт станет быстро высасывать из тела тепло. Ну, до полчаса-час продержаться можно. Ночью п р и с н и ц е й и импотентом еще месяц будешь». Остальные обитатели Комарова либо поддержали его согласными кивками и хмыками, либо стыдливо отвели глаза в сторону. Рисковать собой ради какой-то мутанки не хотелось никому. у т ф у на вас!» — только и сказал Гектор, подхватывая второй пистолет и устремляясь вслед за адой. Тем более суперслух подсказывал ему, что два крупных отряда обходят островок сопротивления с флангов, и намеревается зажать рейдеров в клещи. Вот только сообщать остальным он об этом не стал. Пусть сами р а з б и р а ю т с я раз такие умные. А сам Маслов пойдет следом за женщиной, которую, несмотря на относительно недолгий срок их знакомства, пожалуй, может назвать другом. Тем более по направлению к границе поселения, как ни странно, источников шума уже насчитывалось не так уж и много. Кто-то пулю поймал, кто-то сбежал, а кого и случившимся где-то на окраине стаба взрывом артиллерийского снаряда накрыло. А, да! А, да! Да тормози ты! Мутанки на соседней улице не оказалось, но зато имелись несомненные следы ее тут недавнего пребывания. Дюжина тел, состояние которых очень характерно описывала фраза «Кровавая м е с и в о Потерявшая друга женщина убивала с жестокостью, заставившей бы содрогнуться в ужасе многих матерых маньяков. Вырванные сердца, вспоротые от паха до горла тела, вырванные и небрежно оторванные руки и ноги. Имелся даже один повешенный на собственных кишках, что, кстати, до сих пор сучил ножками, свисая с фонарного столба. Оставалось совершенно непонятно, как она успевала в одиночку натворить столько дел, за не такое уж и долгое время. Живых муров, да и вообще кого-то живого, поблизости не наблюдалось, а изрекаемые монструозным рыком матерные конструкции и истошные человеческие вопли слышались теперь из приземистого кирпичного н и то сарая, н и то ангара, в воротах которого застыл бронированный КАМАЗ с развороченным ракетой-двигателем. Третий взрыв мега-боеприпаса снова встряхнул весь стаб целиком, хоть и случился на некотором от него отдалении. Впрочем, все в нем, что могло рухнуть от малейшего толчка, обрушилось раньше. Целые стекла в окнах найти было столь же сложно, как совесть у политика, пытающегося удержать свой руководящий пост. А тело, вылетевшее наружу через одно из окон строения, сделала это по очень уважительной причине. Она спасалась от ужасного чудовища, что сейчас убивало его товарищей внутри. Перепуганный бандит, по одежде и волосам которого стекали ручейком блестящие осколки, принялся бежать, куда глаза глядят, и, надо признать, драпать он умел отменно. За секунду пособник внешников преодолевал никак не меньше 20-25 метров, Похоже, ему в качестве дара улья достались запредельные способности к легкой атлетике. А вот мозгов парню не хватало, иначе почему драпал он исключительно по прямой? С первого раза по нему Маслов, конечно же, не попал. Но третья пуля все-таки впилась куда-то в спину своей цели, и та с невнятным воплем покатилась по земле. б р о н е ж и л е т э т о на ней не имелось. Только черная кожаная куртка, возможно, и выглядящая очень круто, но жизнь в трудной ситуации спасти не способная. «Больно, блин!» — Гектор стряхнул обеими руками, в которых он крепко сжимал рукоять чужого пистолета. Второй же он заткнул за пояс, чтобы не мешался. Отдача у габаритного оружия соответствовала его внешнему виду и легалась не хуже взбесившегося пони. «Хорошо, что я не принялся по-пижонски п о л и т ь с двух рук. Не удержал бы, вот как пить дать не удержал». Ударившая совсем рядом с ним пулеметная очередь заставила Маслова резко вспомнить, что он тут не один. Пожалуй, если бы целью стрелка оказался Гектор, то тут бы он и лег. Однако пули прострочили сливающиеся с местностью фигуру обладателя адаптивного камуфляжа, которая незаметно подбиралась к беспечно выскочившей на середину улицы добычи со спины. Из разжавшейся руки выпало нечто вроде гибрида шокера с дубиной, а на лице ниндзя-неудачника красовалась плоская дыхательная маска. Внешник, который намеревался взять добычу живой. Нашарив взглядом примерное местоположение стрелка, Гектор благодарно махнул ему рукой и проворно юркнул внутрь склада, чьи стены могли спасти от случайной пули и любопытных взглядов. Тем более звуки из строения, в котором скрылась ада, к тому времени почти стихли. «Фух, ну и свинарник же тут!» Маслов аккуратно переступал через разбросанные по полу вещи, которые хрустели под его ботинками. Одноразовые посуды, куски упаковки, какие-то инструменты, практически окаменевшая засохшая еда, одежда с насмерть въевшейся грязью и десятки видов бутылок. Тела, первое из которых попалось ему через три метра от входа, на общем фоне смотрелись даже как-то органично. Вписывались, так сказать, в окружающую композицию». Первым трупом оказался один из неуспевших вооружиться при начале переполоха жителей стаба, судя по тому, что умер он безоружным и от потери крови. Осколки от ракет, должно быть, нашли его на улице, и, истекая кровью, человек кинулся в укрытие. Но помощь ему оказать не успели, и он умер. Следующим лежал явный мур, ведь вряд ли кто-то другой будет носить на шее ожерелье из отрезанных пальцев. Причиной смерти было то ли самоубийство, то ли высокие навыки рукопашного боя у одного из обороняющихся, иначе чем объяснить тот факт, что нож бандита был по рукоять всажен в брюхо его же рукой. Дальше лежала женщина крайне бомжеватого вида в каких-то вонючих рваных обносках, но, судя по количеству огнестрельных ран на ней, данную особу нападающие почему-то очень испугались, Высадив в уже мало напоминающий человека кусок мяса не меньше пары рожков. «А, да! Хватит прятаться! Разве ты забыла? Я тебя слышу!» «Иди ты со своим слухом куда подальше, огородник!» — усталый шепот мутанки, перемешанный с каким-то утробным бульканем, раздавался сквозь щели в полу откуда-то из подвала, вход в который еще требовалось обнаружить, но их странной беседе это нисколько не мешало. «Хреново мне! Сдохну сейчас!» Перепуганный Гектор сам не понял, каким образом он смог сразу и без ошибок найти посреди всего этого бардака люк, за которым скрывалась ведущая на нижний этаж ржавая железная лестница. Посреди стратегических запасов пива и водки, к ящикам которых скромно притулились сбоку парочка мешков моркови и картошки, лежало тело внешненько без головы. Онная вместе с огрызком шеи и намертво напяленным на лицо противогазом укатилась куда-то в дальний угол. А рядом с загрызенным ею врагом стояла на четвереньках могучая фигура женщины-кваза и судорожно кашляла. Ран на ней хватало, в спине засел чей-то нож, заматывающая шею тряпка набухла еще в двух местах пулевых попаданий, и с б о к а лилась тонкая струйка крови, а кисть левой лапы почему-то побелела и растрескалась. Однако же физические повреждения занимали Рейдершу явно меньше, чем желудок. «Где болит?» – осторожно осведомился Гектор, присаживаясь над безголовым трупом. Небольшая плоская коробка с алым крестом у него на поясе с вероятностью в 90% была аптечкой. Оставшиеся приходились на то... что это сумка-холодильник для свежевырезанных органов. Однако, вытряхнув оттуда пару шприцов, тюбик с мазью, таблеточный блистер и бинты, Маслов понял, что зря волновался. Надписи, правда, были сделаны на английском, и понимал он их с пятого на д е с я т о е Однако же к перевязочным материалам инструкция как-то не требовалась. «Так, только не отключайся, говори со мной! И не дергайся, дай хотя бы дырки заткну!» — А там дотащим тебя до больницы, и медики подлатают, пули вытащат. — Иди ты со своей помощью куда подальше, огородник! — хрипло произнесла Ада, практически дословно повторив свою предыдущую фразу и засунула в свою клыкастую пасть собственную руку едва ли не по локоть. Спустя несколько секунд тело мутантки стали сотрясать судороги, и она снова зашлась в искусственно вызванном булькающем кашле, пытаясь очистить себе желудок. «Или не ходи никуда, а пристрели меня прямо тут. Хоть уйду, блин, как герой, а не как монстр!» Видимо, контузило, решил Маслов, озадаченно потирая голову. Как приводить к чувствам дам, он, в принципе, имел представление. Вот только хлестать по щекам аду было и бесполезно, и даже немного опасно. п о р а н и ц ь а ее жуткий чистокол клыков было проще некуда. Ну, череп вроде бы цел, так что ничего страшного. Отлежишься, придешь в себя и... И полностью слечу с катушек, окончательно став з а р а ж е н н ы й ощерилась мутанка, бросив попытки вызвать у себя рвоту. Впрочем, подниматься на обе ноги она не стала. Даже Гектору приходилось в подвале горбиться. А уж Аде выпрямиться там во весь рост, в принципе, не светило. Эти ублюдки, из-за которых сдох ботаник, они были сладкими, вкусными, аппетитными, блин, понимаешь ты это? Их у меня даже обратно в ы т а ж н и т ь не получается, я, блядь, не человек, я, б чудовище». В бешенстве рейдерша ударила кулаками по полу, разбив их в кровь и выбив на гладком цементе заметные потрескавшиеся участки. А после рванула с плеча загрызенного ею внешником маленький и какой-то кургузый автомат, приставила его к своему виску и попыталась нажать на курок, вот только сразу у нее застрелиться не получилось». Невероятно, но оружие покойного стояло на предохранителе. Видимо, он во время штурма пользовался каким-то другим стволом, который потерял где-то по пути к подвалу, а дополнительную единицу вооружения п р и в е с т и в боеспособное состояние так и не успел. У Ады с этим тоже возникли проблемы. Снабженные когтями толстые пальцы на пострадавшей руке никак не могли проделать столь тонкую манипуляцию, поскольку едва-едва шевелились. Поменять же конечности местами и использовать непострадавшую в бою кисть, переполненная эмоциями мутантка, просто не смогла сообразить. А времени на то, чтобы всесторонне обдумать проблему, ей не дал Гектор. Подскочив... и с хрустом выбив рукоять из пальцев суицидницы, воспользовавшись перехваченным заглушитель-пистолетом как дубиной. Хрустели, кажется, пальцы, которые почему-то вдруг взяли и смялись, словно картонные. «Дебил! Больно же!» — Маслов получил оплеуху тыльной стороной ладони и секунды на полторы научился летать. А после его, как родного, встретили мешки с картошкой. «Шлепнись он парой метров правее, было бы хуже». п о х у ч и й и колючий дождь и смеси спирта со стеклотарой был чреват множеством занос, вытаскивать которые стало бы сущим мучением. Сама дура только и смог на это ответить Маслов, кое-как набирая ставшего вдруг невероятно колючим воздуха в грудь. Было больно, однако, кажется, ребра его остались целыми. Видимо, женщина-квас рефлекторно снизила силу удара, не желая лишаться последнего сокомандника. «Твой труп уже не белый жемчуг, не великий знахарь не вылечат. А вот у живой еще есть какие-то шансы. Как давно тебе стало нравиться человечина?» «А хрен его знает!» Ада осторожно подула на смявшуюся белую руку, выглядящую так, словно по ней асфальтовый каток проехал. У Гектора шансов подобным образом изувечить даже нормальную человеческую конечность не было никаких. Получается, она была хрупкой еще до момента его удара. Внешники сверхъестественных способностей вроде как иметь были не должны, значит, это подарочек от одного из муров». Кислота, заморозка, реактивный остеохондроз или локальное старение. Одним словом, хорошо, что зацепил он данной дрянью не голову. Впрочем, мозгам м у т а н к и вероятно, до своих пугающих метаморфоз, обладающий роскошными и очень-очень светлыми волосами, хуже сделать было сложно. У меня... Нет привычки держать в сумке с с у х п а й к о м людей маленькими кусочками, чтобы погрызть на привале. Я же не атомитка какая-нибудь, во всяком случае, пока. Значит, может быть, что ты всегда была с подобным зверским аппетитом. Ну, в смысле, всегда с того момента, как черной жемчужиной траванулась. Пытался найти приемлемое объяснение случившемуся Гектор. Организм перестроил на манер зараженных вкусовые рецепторы «Вот и все». Просто до сегодняшнего момента у тебя не было случая узнать об этом? — Вряд ли. Очень вряд ли. Когда я обратилась, меня рассматривал хороший знакарь, ну, просто замечательный. Он тогда мне сразу про зависание «да» рассказал. А еще про то, что тормоза слетели, и я теперь совсем безбашенная, помотала головой м у т а н к а явно не верящая в такое счастье. И если бы мне тогда человеческое мясо стало нравиться, он бы тоже сразу сказал. Или скорее на месте пристрелил, чтобы от искуса избавить. Доктор Морк, он такой, он мог. Ему бы и слова плохого зато никто не сказал. Проблемным пациентам эвтаназию прописывают регулярно. И оттого всем близлежащим стабам одна только польза. «Наверху затопали ногами». Маслов вскинул оружие, готовясь нашпиговать свинцом первого, кто сунется в подвал и остро жалея о том, что нет у него ни одной гранаты. Выбросить взрывоопасный подарочек наружу, оставаясь в относительно безопасном укрытии, было бы не так уж и сложно. — Муры отступают! — громко прокричал наверху чей-то голос, показавшийся Гектору смутно знакомым. Где-то он его уже слышал, где-то в стабе. Если вы не из их числа, то выходите по одному. Прятаться бесполезно, я вас насквозь вижу. Айболит, ты что ли, ада в отличие от Гектора, не прислушивалась, а принюхивалась? Если да, тогда не убегаешь, курку мне подлатаешь. Ее тут поцарапали маленько, в местах в десяти. Могу только раны прижечь. Ну или... Посочувствовать еще отказался оказывать женщине первую помощь главврач местной больницы, который каким-то образом оказался вне островной части стаба. «У меня ни медикаментов, ни инструментов! н ну, о если автомат Калашникова не считать!» «И это называется знахарь!» — тяжело вздохнула Ада, и, как была на четвереньках, поползла в сторону ведущей наверх лестницы. «Ладно, раз ты тут, то мы отбились!» «Ну, похоже на то. Атом ударил Муров и командующих ими внешников по самому больному месту, по грузовикам-рефрижераторам. Опознать во встречающем их снаружи человеке медика было сложно. Белый халат сменила камуфляжная форма, в правой руке был металлический полицейский щит, а в левый автомат. Подобным же образом были экипированы еще пять бойцов». прикрывавших Айболита. Снаружи еще постреливали, но интенсивность ведения боя резко спала. Без холодильников им некуда складывать мясо, чтобы довести его до своей базы, а значит и воевать эти уроды смысла не видят. Вот и отходят они, пытаясь хоть как-то минимизировать свои потери. «Как эти уроды вообще к стабу подобрались?» поинтересовался Гектор, убирая оружие за пояс и едва успевая схватить свои штаны. Ремень дополнительной тяжести в виде двух массивных пистолетов не выдержал, вернее, сдалась расстегнувшаяся пряжка. «Их же целая армия! Такую по кустам не проведешь?» «Мне никто не докладывал, сам понимаешь. Но, скорее всего, уроды маскировались под пару-тройку идущих совместно крупных караванов. Айболиты бойцы, то ли находящихся под его командованием, то ли просто сопровождающие медика, потянулись в сторону выхода». В кузов машин-то им раньше границы стаба никто заглядывать не будет. Никаким другим способом они не могли бы подогнать ракетные установки так близко, чтобы влепить прямой наводкой по кораблям. А дроны не унимался м а с л о Тоже в кузове горкой лежали. Не совсем горкой, но про их сухопутные аналоги авианосцев я слышала. С виду обычный трейлер, а внутри по бокам расположены боксы для техники. Ада стала разматывать... прикрывающую шею тряпку, безжалостно сдирая корку засохшей крови. Регенерация мутанки уже успела затянуть разорванные сосуды, а из-за засевших в теле пуль она, видимо, особо не переживала. То ли планировала извлечь их при помощи хирургов чуть позже, то ли вообще надеялась, что все само рассосется, или выйдет наружу, подобно некоторым занозам. От организма почти зараженной и не таких фокусов следовало ожидать. Может, теперь и вживую на них посмотреть получится, если после артиллерийских приветов от атома они в рассеянную по округе металлическую пыль не превратились? Зачистка муров, брошенных их удравшими товарищами на произвол судьбы, а также тушение многочисленных пожаров и извлечение раненых из-под завалов, заняли довольно много времени». Нападающие фатально просчитались, когда посчитали, будто уничтоженные мониторы составляют весь крупнотоннажный флот Комарова. Расположенные у самого края искусственного острова суда, может, и не имели таких прекрасных пушек, прочной брони и опытной команды, да к тому же проходили техобслуживание лишь по большим праздникам. Однако проплыть несколько километров по прямой – Прежде чем сломаться или утонуть, они были способны. Десятки ручных пулеметов, несколько натуральных зенитных установок и прочее оружие, предназначенное вообще-то для отстрела редких представителей водоплавающей элиты, прекрасно справилось и с другими непрошенными гостями. Пусть и не сразу, но все же собравшиеся для контратаки рейдеры уничтожили все до единого дроны, пытавшиеся прервать сообщение с берегом. А после стаб выслал своих воздушных разведчиков. Вооружение на них не стояло, но им его и не требовалось. Задачей маленьких юрких машин было только одно — разглядеть с высоты врага и передать картинку артиллеристам, уже приведшим в п о л о ж е н и и монструозного вида пушку, снаряд которого лишь чуть-чуть уступал по габаритам микроавтобусу. Вообще-то ее тоже пытались вывести из строя, заслав к орудию небольшой отряд диверсантов, однако охрана стратегической гаубицы показала себя на высоте, и муры полегли все как один, даже не поцарапав мегапушку. Ну, а снаряды калибром в метр с лишним оказались очень ультимативным доводом, после применения которого внешники быстренько решили, что игра не стоит свечи. Горячие головы хотели начать преследование отступающих врагов, однако по техническим причинам выслать погоню не получилось. Дроны хорошо постарались и разнесли весь транспорт, который хоть немного был похож на бронированный. Десятка же чудом уцелевших внутри надежных гаражей машин не хватало, чтобы достойно покарать силой, едва не взявшие штурмом довольно крупный стаб. Да и без того дел в Комарово хватало. Те же похороны, например. Потерявшие своего друга Гектор и Ада были далеко не одиноки в своем горе. Общий счет потерь пока оставался неизвестным, но, скорее всего, он колебался в районе полутысячи иммунных. И еще пары сотен находящихся в карантине, еще не утративших человеческий разум зараженных вместе с потенциальными новичками. Стоящие с краю бараки попали под удар одними из первых, и кто-то от большого ума решил затопить все камеры разом. То ли свои боялись, что под шумок свежеобратившиеся зомби по стабу разбегутся, то ли занявшие строение внешники решили, что в мертвом виде сортировать и транспортировать сырье станет проще. Кладбищ в Комарова было целых три Одно мемориальное в самом центре островной части, где хранили только настоящих героев и близких друзей отцов-основателей поселения. Река, куда традиционно сваливали всякий мусор и тех, по кому особо плакать никто не будет. И небольшой, прекрасно простреливаемый участок на границе с охраняемым периметром, где часовые станут выстрелами отгонять зараженных от могил до тех пор, пока те не исчезнут, во время очередной перезагрузки. Похоронить ботаника было решено на последнем, как и основную часть погибших в этот день. Никто не знал, куда деваются попавшие под обновление кластера неживые объекты, однако же покойный, скорее всего, предпочел бы, чтобы его тело исчезло из этого проклятого мира окончательно, чем стать пищей для здешних рыб и червей. Выкрашенный в черный траурный цвет экскаватор могильщика, чудом переживший устроенные разного рода транспорту бойню, проворно откапывал глубокие индивидуальные ячейки, куда складывали трупы. Расположенная на окраине стаба ритуальная лавка была готова продать всем желающим богатый ассортимент гробов, венков, памятников и всего прочего, что требовалось скорее живым, чем мертвым. Однако особой популярностью подобный товар не пользовался. Привыкшие к суровой жизни на просторах улья рейдеры закапывали своих друзей просто так, ведь им и без того доставалось куда больше почестей, чем тысячам жертв неприветливого для гостей мира. Впрочем, все было достаточно цивилизовано, частенько на тот свет отправлялись даже со снаряжением и оружием. Те, кто не брезговал раздеть покойных товарищей до трусов, как правило, на кладбище их не тащили и оставляли мусорщикам. Ну, а последние, не сильно заморачиваясь церемониями, отправляли никому не нужные трупы в воду. — Знаешь, а ведь у нас был роман. Давно, еще до того, как я стала вот этим, — как-то отстраненно произнесла Ада, — разглядывая лежащий в глубокой яме полированный ящик. Гектору повезло, что унаследованные от к о с о в о капиталы он носил с собой, иначе сгорели бы они вместе с танком. Отрывший могилу экскаватор давно отъехал в сторону, чтобы обеспечить других мертвецов последним пристанищем. Ну, а когда поток требующих погребения усопших закончится, он снова начнет ездить туда-сюда, зарывая тех, кого или не слишком хорошо забросали землей при помощи лопат, или вообще не стали этого делать. н ну, о не то, чтобы это был настоящий роман. Но когда у него появлялись лишние спораны, он обычно снимал именно меня. Интересно, если бы он тогда не замолвил за меня словечко перед своими друзьями-рейдерами, как бы сложились наши судьбы? Их отряда больше нет, а я вот здесь никогда бы не подумала, что так случится, что я их всех переживу. Бесполезно гадать о том, что могло бы произойти. Маслов как мог постарался подбодрить аду. Впрочем, большого опыта в плане психологической поддержки он не имел, а потому получалось неважно. И не вини себя, ботаник прожил достойную жизнь. а завершила ее трагическая случайность. А против судьбы бессильны и мускулы, и оружие, и вообще все на свете. — Ты прав. С этой сукой, заранее приготовившей смерть для всех и вся, не поспоришь, — печально кивнула м у т а н к а Хороший ты человек, огородник. Я так бобру и сказала, и Айболиту, и еще кое-кому из своих знакомых. «Вещей у меня особо не сохранилось, так что можешь считать эту рекомендацию завещанием в свою пользу». «Что?» — сначала Гектор не понял, к чему это она. Но потом увидел, как лапа женщины, кваза, сдергивает с плеча ранее принадлежавший внешнику автомат. «Стой! Не надо!» Он попытался вырвать оружие из ее рук, но Ада учла предыдущий неудачный опыт суицида. С предохранителя трофей был снят заранее, Да и от м а с л о в о она на несколько шагов отошла. Короткий ствол снизу вверх нырнул в недр о зубастой пасти, а в следующее мгновение мутанка т нажала на курок, посылая свинцовую очередь себе прямо в мозг по кратчайшей траектории. Секунду уже мертвое тело еще стояло неподвижно на краю могилы, а потом утратило равновесие, и завалилась вниз, чтобы разлечься поверх гроба ботаника.